«Это замечательный корабль, вы должны гордиться им». «Конечно, горжусь. И наш капитан тоже, могу вас заверить». «Как хорошо, что есть такой человек, как капитан Роуленд», — вставила миссис Оппендорф, которая, как и ожидалось, сверкала бриллиантами, хотя никто к ужину слишком не наряжался. «О, здесь очень хорошо», — сказала Андра, — чувствуя себя уязвимой и неуверенной. «Вы не будете так думать, когда обнаружите, какой я ужасный организатор. Я буду заставлять вас делать то, чего вам, возможно, и не захочется». Выдернулся Фрей Роуленд. Андра попыталась заглянуть в меню, заметив, что официант до сих пор ждет заказа. Но оказалось, что она снова смотрит в голубые глаза первого помощника. Время как будто остановилось. Она висела между двумя мирами, одним, в котором жила, и другим, нереальным, которого еще не знала. А для Фрея Роуланда Андра была просто еще одной важной гостьей, которую он обязан развлекать. Фрей страшно устал от потока знаменитостей, путешествовавших на кораблях, где он служил. Обязательно находилась какая-нибудь девушка без пары, которая стремилась сойти с ним. Он научился быть предельно вежливым, но никогда не шел дальше. Только однажды он изменил своему правилу, но больше такого не повторится. К Андре он не испытывал никакого интереса. Кинозвезды, актрисы манекенщицы или блестящие женщины из общества для Фрея были на одно лицо. Этот привлекательный груз надо доставить из одного порта в другой. Груз, о котором следует заботиться в дороге, такова его работа. Пусть они будут счастливы, но постарайся не смешивать работу с чувствами. Такой совет давали ему старшие товарищи, когда он начал работать в этой должности. Фрей Роуленд так и вел себя, но часто сожалел, что связался с «Аутспен Компани», предложившей ему работу, которая мало напоминала службу морского офицера. А ведь у него был диплом капитана, он считал свою деятельность пустым трепом и потерей времени. В 35 Фрей был самым молодым обладателем капитанского диплома. Ему всегда хотелось командовать кораблем, и он намеревался добиться этого еще до конца года. К счастью, пароходная компания «Аутспен» изменила политику и уже назначала на капитанские должности молодых людей, таких, как 50-летний Стивенс, отправляли на пенсию. Возможно, для капитана «Аутспен Квин» это был последний рейс. Фрею намекнули, что вскоре он получит капитанскую должность, но прежде необходимо год поработать первым помощником, подчиняясь непосредственно Стивенсу и при необходимости заменяя его. Когда Фрей попробовал возразить, сказав, что не представляет себе, как можно долгие часы развлекать пассажиров, над ним просто посмеялись. «Ты симпатичный парень, Фрей». «Все ценят твою хорошую спортивную форму. Справишься!» Первый рейс «Аутспенквин» прошел очень удачно, хотя Фрей определенно чувствовал свою непригодность для такой работы, признавая, что у него раздвоенная, возможно, и не слишком личность. Он мог казаться веселым и интересным, внешне симпатизировать людям, которые его, в общем-то, не интересовали. Хорошо танцевал, был щедрым хозяином, мог заставить полюбить себя. Но был и другой Фрей, которого никто не знал. Глубокий, серьезный, интересующийся философией, метафизикой и симфонической музыкой. Оказавшись на берегу, Фрей всегда ходил в оперу и на концерты. В каюте у него стоял проигрыватель с записями Баха и Бетховена, что, наверное, несказанно удивило бы путешествующих девушек, которые обожали джаз, музыку из фильмов и были уверены, что капитану Роуленду нравится то же самое. Нередко он садился за рояль и наигрывал эти мелодии. И так существовало два Фрея. Иногда конфликт между ними очень раздражал его. И все же, когда веселый спортсмен и любимец публики выигрывал, другой интеллектуал Фрей оказывался в проигрыше. И тогда ему становилось стыдно за себя. Фрей Роуленд родился 34,5 года назад в Кричерче, графство Хэмпшир в маленьком каменном домике, из окон которого открывался прекрасный лесной пейзаж. Дом принадлежал дедушке по материнской линии. Отец, служивший в торговом флоте, умер в море, когда Фрей был еще ребенком. Слава Богу, родители матери помогли воспитать мальчика. Дед, отставной врач, имел состояние небольшое, но ну, вполне достаточное, чтобы дать образование внуку. Фрея назвали в честь отца. Никто не знал, откуда появилось это странное имя, но последние три поколения Роуланды называли своих сыновей Фрей. В жилах прапрадедушки Фрея текла французская кровь. Его звали Фре. Со временем французское правописание, наверное, заменили английским. Предок был профессиональным пианистом и концертировал по всей Европе. Без сомнения, именно от него фрей унаследовал музыкальные способности. Нельзя сказать, что у мальчика было несчастливое детство, хотя очень не доставало отца. Пенелопа Роуленд, его мать, была здравомыслящей женщиной, поэтому постаралась, чтобы сын не вырос маменькиным сынком. Море было в крови у Фрея, и в память о муже миссис Роуланд решила, что сын пойдет по отцовским стопам. После смерти родителей Пенелопа Роуланд переехала на окраину Саутгемптона. С детства, во всяком случае с пятилетнего возраста, Фрей видел море и корабли, огромные лайнеры, приходящие в порт и уплывающие оттуда. Доки и склады, высокие краны, буксиры и катера, паромы и грузовые суда, бесконечные вереницы пароходов. Все это, конечно, завораживало маленького мальчика, в жилах которого текла кровь моряка. Но одну несправедливость мать Фрея все же допустила. Она обожала сына, хотя, будучи образцом практицизма, не подавала вида, но все время сдерживала развитие его музыкальных способностей. Она обожала спорт. Крестный отец маленького Фрея, друг его отца, тоже увлекался спортом и не поддерживал увлечение Фрея музыкой. Мальчику все же разрешили брать уроки игры на фортепиано, но категорически... Возражали против того, чтобы он занимался пением или пошел по стопам своего прапрадедушки. «Нет», — решила мать, — «Фрей должен стать моряком и спортсменом». Он рос физически здоровым и вскоре, отбросив мечты об артистической карьере, окончил колледж, где получил хорошее образование. Фрей завоевал все спортивные призы, о которых только могла мечтать его мать. Миссис Роуленд снова вышла замуж, когда Фрею исполнилось 18. Его отчимом стал отставной капитан, и еще пару лет он оказывал посильную помощь парню, который оправдывал все надежды матери. Фрей сдал экзамены и вышел в море в качестве младшего офицера пароходной компании «Аутспен». Там еще помнили его отца, и поэтому Фри без труда добился успеха. Ауцпен слыла хорошей англо-южноафриканской компанией и успешно соревновалась с более крупными и известными компаниями, такими как Юникон Касту. Он разменял третий десяток, жизнь на море, Ему нравилось, хотя он лучше чувствовал себя на берегу, отличаясь этим от своих коллег. Отпуск никогда не означал для Фрея то же, что для других, бесконечные вечеринки, девушки и варьете. Для него это были насыщенные дни, дающие возможность послушать хорошую музыку, которой он был лишен в море.